глава 37. «Я хорошенько потряс доктора», — продолжает Глеб. Она жутко перепугалась и сказала, что распоряжение было от главврача, а она, дескать, мать-одиночка с кредитами и ипотекой, и ей оставаться без работы никак нельзя. Тогда я пошел к главврачу и прижал его к стенке. Он во всем сознался. Это он велел подделать тест ДНК, и сделать мне диагноз бесплодия «Попросила его твоя мать». «Что? Но она же не могла просто так прийти и попросить». «Раньше у него была связь с ней, а теперь она потребовала от него сделать это, шантажировала его», — объясняет Глеб. «Почему он согласился? Он ведь мог отказаться», — спрашиваю я. «Он не мог. Клиника основана на деньгах его жены». Он бросил твою мать и женился на женщине с деньгами. Они встретились нечаянно несколько лет назад, и все снова завертелось. Он изменял своей жене с твоей матерью, а его жена – избалованная Фифа. Если бы она узнала о его изменах, он бы лишился всего. Поэтому он пошел на преступление. Глеб достает диктофон. Вот, это я записал для тебя. Да, Галина меня шантажировала. Она сказала, что все расскажет моей жене, а это была бы катастрофа. Я вынужден был так поступить. Я подделал тест ДНК, а также велел поставить вам ложный диагноз. «Понимаешь теперь, Анют, все было подстроено». «Да уж, дела. Только и могу вымолвить. Но ведь ты сдавал анализы в другой клинике. Там как диагноз подтвердили?» Да, но самая большая и современная лаборатория именно в клинике, где я сдал тест ДНК. Неудивительно, что, увидев мою фамилию, главврач подделал и этот результат. Они предвидели, что я пойду уточнять диагноз. Глеб подает мне чай, предварительно подув в него, и я улыбаюсь. Все так же, как и раньше. Глеб не изменился. Такой же заботливый и любящий. А я — глупая курица. которая поверила своим глазам и не подумала, что все это может быть подставой. Но все ли? «Кстати, а что с Ириной?» спрашиваю я, прищурив глаза. «Смотри, я запросил видео с камеры на лестничной площадке». Он включает видео на телефоне, и мы видим, как Ирина с пакетом выходит из лифта, подходит к двери нашей квартиры, достает ключ и открывает дверь. «Видишь?» Она сама открыла дверь. Это было накануне, когда мы с тобой лежали в больницах. Она подошла к двери, позвонила, прислушалась и, не дождавшись ответа, открыла ее. Скорее всего, она что-то подсыпала в чай или сахар и меня вырубила. «Я помню, что пришел домой и налил себе чашку кофе. Ты же помнишь, что я всегда пью его с сахаром?» а потом проснулся с головной болью, а вокруг разбросаны бутылки. Я решил, что напился, как свинья, отсюда и провал в памяти. Вот, есть видео на следующий день, когда она приходит в тот самый вечер. Он снова включает видео, и я вижу Ирину, уже с несколькими пакетами, из одного из которых торчит бутылка вина. Она снова звонит, прислушивается, и открывает дверь своими ключами. «Ничего себе! Как она тебя на кровать-то затащила!» — удивляюсь я. «Слушай, у этой девицы нет ни совести, ни чести. Она просто ненормальная. Чтобы добиться своего, она горы свернет». «Так, получается, не было измены? И Миша не твой сын?» Внимательно смотрю на реакцию Глеба. Он пожимает плечами. «Разумеется, измены не было. А Миша...» «Ну, я рад, что у него есть отец, который о нем позаботится, потому что хуже было бы, если бы и я не был отцом, и неизвестно, кто был бы им. Мальчишке бы пришлось мучиться с такой вамашей. Если ты переживаешь, мы можем летать к нему, когда наш малыш подрастет, и смотреть, как он себя будет чувствовать. Мы можем попросить у него фотографии». Мне кажется, этот мужчина нормальный. Он проследит за ребенком лучше, чем Ирина. Я молчу, а потом говорю. «А ведь ты его чуть не усыновил», — говорю я. но ну, видишь, как получилось. Я не против был бы его воспитать. Я думал, что он мой, я чувствовал ответственность», — отвечает Глеб. «Ну что ж, все, что не делается, все к лучшему». «У нас с тобой будет свой малыш». «А кто у нас, Ань? Ты уже знаешь?» Глеб не сводит с меня сияющих глаз. «Да, я знаю, кто», — говорю я, и вдруг меня охватывает обида. Я помню, как Глеб смотрел на мой живот, когда думал, что ребенок не его. «Анька, Анечка моя», — говорит Глеб, — садится рядом и обнимает меня. насколько это возможно с моим животом. Мы ведь так долго этого ждали, помнишь? Да, у нас случилась такая ситуация, но ни ты, ни я ни в чем не виноваты. Мы оставались верными друг другу. Прости меня, что я усомнился в тебе. Ну и ты меня прости за то, что сомневалась в тебе, вздыхаю я. У нас обоих были причины, и мы оба были дураками. Да, говорит Глеб. «Жаль, что всю беременность ты не была со мной рядом», продолжает он, кладя руку на мой живот. «Анютка, Анечка, я так счастлив», радостно говорит он. «Мы сейчас все наверстаем, я даже готов идти с тобой на роды». «Ого», смеюсь я, «а я думала, это не обсуждается». «Анют, но это решение далось мне нелегко, все-таки я мужчина», говорит Глеб. Вот именно, а родов боишься, — подкалываю я. — Боюсь, — кивает он честно, — но ради тебя я на все готов. — Ладно, ладно, — я потираю ноющую поясницу. — Я устала, спать хочу. Он смотрит на меня нерешительно. — Мне уйти? — Ну, я вообще-то рассчитывала на другое, — говорю я. Какой-то муж у меня недогадливый. Он некоторое время молчит, а потом бьет себя ладонью по лбу. «Вот я идиот, Анечка! Быстро собирай вещи! Где твои вещи? Я сам соберу. Мы возвращаемся домой!» «Надеюсь, там порядок», — ворчу я. «Ну, как сказать?» — мнется он. «Я ведь один жил. Завтра вызову клининг, все уберут. Я сейчас для тебя приберу спальню, обещаю». «Ладно уж, поехали. Беру все самое необходимое. Мы садимся в машину и едем домой. Зачем обманывать себя?» «Да, я, возможно, могу быть сильной, но мне гораздо теплее и уютнее в своем доме, рядом с Глебом. Тем более нас подло и мерзко обманули. Но в конце концов все стало ясно, и козни Ирки рассыпались в прах».